Глава 14, в которой сражение набирает обороты. Капитан Ксавьер Саваш как раз смотрелся в зеркало, раздумывая над вероятностью визита к парикмахеру, когда голос дежурного тревожно произнес «Чужаки в системе!» прической, прической, но такой инцидент требовал непосредственного командирского вмешательства. Покинув свои апартаменты, он в несколько шагов пересек коридор и сквозь автоматические двери попал в рубку. количество и класс кораблей, расчетное время контакта. Одна метка, корвет Конфедерации, контакт через 27 стандартных минут. Предположительно самтер, капитан Саваж хмыкнул. Им одного раза было мало. Залезали раны и пришли получить снова. Задумавшись на мгновение и огладив бороду, он поднял брови и воскликнул. Ага, так у нас на поверхности планеты полковник Крюгер. Объявляйте боевую тревогу. Загудела сирена, замигали красным светом оврейные лампы. Савьер Саваш вернулся в каюту и снова подошел к зеркалу. Надавив на фальшпанель, он дождался, пока участок стены отъедет в сторону и оглядел с ног до головы свои боевые доспехи. Тяжелый бронескав выдвинулся навстречу своему хозяину. Щелкнули, раздвигаясь, пластины на спине, руках и ногах. Пират шагнул внутрь скафандра и дождался герметизации. На Эсперансе уже откачивали атмосферу. Капитан пошевелил пальцами, размял шею, глянул на иконки дисплея дополнительной реальности, который голубоватыми силуэтами проявился на прозрачном забрале скафандра. Пиратский корабль разворачивался навстречу противнику, готовясь к бою. Ксавьер Саваш не собирался давать конфедератам второго шанса. «Почему здесь кругом говно?» – спросил один из абордажников. Второй ответил. «Это надо спросить у Вахи и Йонсона. Летучие мыши!» – буркнул Дум-Дум. «Они проникли сюда через систему вентиляции и засрали все кругом. А Ваху с Йонсоном ты вряд ли о чем-то спросишь. Думаю, этот псих укокошил их в самом начале. А Мэрилин? Что Мэрилин?» Не понял Думбия. «Ну, Мэрилин Мэдисон. Конфетка, а не девочка». «И какое отношение она имеет? А где она, по-твоему, находилась все это время?» «Погоди». Дум-дум даже остановился от неожиданности. «Это что, капитан ее тут высадил? То есть оставил ее на Яре? С двумя придурками?» «Эээ... -э закончили разговорчики. Дум-дум, ты реально думал, что Саваш отпустил ее и ничего не взял с Мэдисона-старшего?» иди лучше вон ту дверь, проверь». Думбия приоткрыл дверь со знаком совы и оливы и пожал плечами. «Только книги, ничего больше. Они, наверное, и вправду все вместе свалили на Харвестере». Пираты продолжали движение, обыскивая комнату за комнатой, и не находили ничего необычного. Курт Волосон только возмущенно констатировал, что немалый объем добычи был безбожно украден, и кто-то поплатится за это. Особенно его возмутило пропажа техники из гаража. Они стырили мой скутер. Я что, для этого стырил его, чтобы его стырили у меня? Вот ублюдки! Стараясь не шуметь, Гай раздвинул книжные стеллажи и выбрался наружу. Он оборудовал себе тут неплохое убежище, экранировал его от сканеров и тепловизоров, и теперь, дождавшись, пока пираты займутся гаражом, вышел в коридор. Он оставил на полу пару самодельных капканов. прицепил еще одну мину направленного действия у двери в дежурку и удивленно оглядел пол, засыпанный землей. Мич восседал у него на плече, шевеля ушами. Он бы точно предупредил о появлении пиратов, как в тот момент, когда чернокожему Верзиле пришло в голову проверить книжную комнату. Ему в живот был направлен ствол Бура. Так что смерть прошла мимо этого головореза, когда он решил отнестись к проверке помещения спустя рукава. Гроза, вызванная метеорологическими ракетами, свела на нет усилия ботов по сканированию территории. Один из них торчал у ворот, ожидая, пока их откроют изнутри. Второй поднялся над линией облаков, опасаясь удара молнии. А третий... К третьему Гай крался, подбираясь со стороны дюз и надеясь, что струи дождя ухудшат видимость, и имитация красного скафандра, сшитая на швейной машинке из материи подходящего цвета, введет в заблуждение хотя бы на первых порах. Тем более в боте находились самые бестолковые члены команды Волосона, которые, к тому же, были заняты контужным пилотом. Парень изначально надеялся, что на их попечении останутся еще и раненые абордажники, но пираты прикончили их сами своей собственной ракетой. Гайу удалось по пути обнаружить свою кувалду, а еще подобрать шлем одного из пиратов. Он предпочитал не думать, что за потеки застыли в нем изнутри, и напялил его на голову перед тем, как попасть в поле зрения камер. «Эй, там, открывайте!» Бот поддержки не имело парели поэтому стучать приходилось в дверь шлюза. Мич предусмотрительно переместился за спину, и двери открылись. Мышек смотрел прямо в дуло невероятного калибра и пытался выдавить из себя хоть слово. «Возьми вот эту стяжку и сонь сюда руки», произнес голос из-под ужасно грязного шлема, протягивая пластиковое колечко. «Теперь затяни его зубами и сядь рядом с меддроидом». «А ты, пилот, даже не пытайся тянуться к кнопке связи. Сам же знаешь, что ни хрена не работает. Гроза на дворе. Лучше встань со своего места и возьми еще одну стяжку. Ага. И прицепи его ногу к этой хреновине. Вот, молодцы. Мич, посмотришь за ними?» Пилот-бота увидел, как из-за спины незнакомца выбралось странное ушастое существо и спросило. «За ними?» «За ними, обоими, ага. Ага». Незнакомец снял шлем и мышек вздрогнул. Его лицо было покрыто грязью и копотью, брови и ресницы отсутствовали, а прическа представляла собой нечто невообразимое. Он тут же понял, кто перед ним. Тот самый псих, которого Курт приказал поджарить чем-нибудь посерьезнее. «Эй, пилот, поднимай эту хреновину в воздух. Полетели!» «Так ведь гроза опасна для... Мич, можешь врезать ему?» Мич больно ударил мышка под коленку. «Ему?» «Нет, Мич, не ему, другому!» Но пилот уже все понял и уселся обратно в кресло. «Э, «Куда летим?» «Я покажу, поднимайся!» В этот момент динамик внутренней связи зашипел и выдал порцию помех, сквозь которой пробивался голос. «Корветам конфедерации по обстановке орбиты в открытый космос. Одни местные сутки!» «Вот гадство!» — ругнулся пилот. «Тебе-то какая разница?» Парень потыкал его стволом бура. «Рули давай!» Харвестер, как огромный морской зверь, выбрался на берег из реки. Тяжелая машина шла к точке рандеву по дну, скрываясь от бдительного взгляда сканеров, и не испытывала особых неудобств. Вода стекала с Харвестера целыми водопадами. Крыша и бока были облеплены водорослями и илом. На лобовом стекле билась крупная рыба. «Кажется, оторвались», — проговорила Эбби, сжимая штурвал и глядя в дисплей, который показывал обстановку сверху. «Пиратов не видно». «Пока будет гроза, они нас не найдут», — кивнул Крюгер. «По моим расчетам, Самтер вот-вот должен войти в систему, и им резко станет не до нас». «Думаете, Саваш вернет боты на Эсперансу?» «Нет, думаю, они довольствуются захватом Сезама и решат переждать». «Как там Гай справляется?» — вздохнула девушка. Она сама не заметила, как этот странный парень стал занимать слишком много места в ее голове. Ишь, модуль ему не понравился, подумала она и фыркнула, а потом еще раз вздохнула. Сейчас Гай играл в кошки-мышки с пиратами, и любая ошибка могла стоить ему жизни. Серая завеса туч разверзлась, и из пилины дождя показалась массивная туша тяжелого бота поддержки. «Вот гадство!» — сказал Крюгер. «Давай назад, в реку!» «Погодите, полковник, тут что-то не так». Бот качнулся сбоку бок а потом резко пошел на снижение, явно намереваясь сесть. «Они бы уже обстреляли нас, если бы хотели». Когда дюзы погасли, дверь шлюза отворилась, и под дождь вышли три фигуры в красных скафандрах. У двоих были связаны руки, а у одного, у него на плечах сидел меч. «Да это же Гай! Господи боже, он захватил тяжелый бот!» настоящий псих!» Довольно хмыкнул полковник. Девушка его уже не слушала. Она разгерметизировала дверь кабины, подхватила пистолет и побежала навстречу странной процессии. Гай, увидев ее, снял шлем, а потом понял, что сделал глупость. эби с каждым шагом замедлялась. Она рассмотрела его закопченное лицо, сожженные брови и проплешину на шевелюре. «Господи боже мой!» сказала она. «Нет-нет, сержант Махони, это всего лишь я!» не без гордости произнес парень. Я и вот эти два джентльмена. Это пилот Джейкоб и бортстрелок Мышек. Пилот второго бота Стэнли сейчас расслабляется под присмотром меддроида. Обниматься не будем. От меня воняет гарью, кровью и дерьмом летучих мышей». Девушка беспомощно улыбнулась. Крюгер тоже выбрался из харвестера Подошел поближе и одобрительно хлопнул парня по плечу. «Будь ты в армии, я бы представил тебя к награде. Эбби, ну что, теперь наша очередь воевать». «Эй-эй, погодите, что значит воевать? Мы же собирались тогда, у нас не было вот этой птички. А теперь мы можем сыграть свою партию, да?» Эбигайль кивнула. «Поохотимся на пиратов». Гай смотрел то на полковника, то на Эбби. «Ну да, она была боевым пилотом, а лучшего бортстрелка, чем полковник Крюгер, и представить себе было сложно. Но все-таки это было как-то неожиданно». «А можно мы заберем Стэнли?» спросил вдруг мышек. дроид его уже подлотал «Да ради бога, заберем мы вашего Стэнли, поедете в грузовом отсеке». Его благодушие подпитывалось тем фактом, что эти трое, мышек и оба пилота, не были им замечены на видеозаписях со зверствами. Какого хрена они делали в команде эсперанцы, было непонятно. В любом случае, в атаках на корабли и штурмах колоний они участвовали, а значит, были преступниками. Под присмотром Гая пираты вытащили из бота вялого, но уже вполне здорового пилота Стэнли и связали ему руки. На всякий случай парень обыскал их, пользуясь присутствием бдительного полковника Слазганом, и заставил помочь друг другу сходить в туалет. «Ну а что? Начнут потом ныть, а путь предстоит нелегкий». Упаковав горе пиратов в герметичный контейнер для руды, Гай полез в кабину и оглянулся напоследок. «Скоро гроза кончится, будем на связи», – отсультовал полковник. эби послала воздушный поцелуй. Он еще подождал немного, чтобы увидеть, как бот поддержки срывается с места и сквозь редеющие облака устремляется в небесную высь «Я знаю, мич чем обязательно займусь, когда доберусь до цивилизации?» «Чем?» – поднял ухо Митч. «Буду учиться». «Черт, все всегда сводится к тому, что ты можешь, а чего ты не можешь. В нашем мире не быть пилотом, значит, вечно от кого-то зависеть. Мне нужен собственный корабль, значит, я просто обязан научиться быть хорошим капитаном». «Обязан», — согласился мич Гай с ненавистью надвил на кнопку зажигания, дернул за рычаг и привел в действие неуклюжую огромную машину. «Черт бы его побрал этот Харвестер». Эбигайл заложила крутой вираж и вывела бот на боевой курс. На экране были обозначены два пиратских бота, которые кружили вокруг Сезама. Джейкоб, придурок, какого хрена ты делаешь? Куда ты сорвался, дурья башка? Волосон с тебя голову снимет. Так и есть, Джейкоб, и ты, и мышек меня уже задолбали за сегодняшний день. Крюгер довольно хмыкнул по своей привычке. Волосон был на поверхности. Старый конфедерат пробежался пальцами по клавишам и взялся за джойстик. «Давай, Эбби!» Бронепластины обшивки переоткрылись, обнажая противокорабельные ракеты на ложементах. Они сорвались с направляющих одна за другой. За мгновение до того, как сержант Махони отправила послушную ее волю бот в мертвую петлю, давая возможность полковнику навестись на следующую цель. Возмущенные и удивленные вопли пиратов утонули в грохоте разрыва. На землю осыпался град горящих обломков. Абордажники, сгрудившиеся у ворот Сезама, в панике прыснули в стороны, засоряя эфир бранью и воплями ужаса. Крюгер щелкнул переключателем и с дальней дистанции открыл огонь из курсового тяжелого бластера. Экипаж последнего бота пытался совершить маневр уклонения. «Куда на они расстреляли все свои ракеты?» – удивился Крюгер, пытаясь выбрать подходящее оружие. «Ну, на что использовали напалм x я уже понял. Но противокорабельные? В кого они тут полили эби вспомнила обгорелую физиономию Гая и фыркнула. «Нужно будет им заняться. Нельзя же ходить в таком виде». Тряхнув челкой, пилот склонился над штурвалом. И, повторяя траекторию пирата, пристроилась ему в корму. Крюгер, наконец, сумел навестись. Одно движение пальца, и пучки плазмы устремились к вражескому боту. Достигли кормовых двигателей. Пиратский бот ушел в крутой пике, камнем падай на поверхность Яра. Высота была небольшой, и, возможно, кто-то там и выжил. пропахал борозду длиной в полкилометра, бот уткнулся носом в какой-то холм и потихоньку дымился. «Готов», — констатировал Крюгер. «Нужно связаться с Гаем, и попытаться вызвать сам Тер. Может быть, им нужна помощь?» Самтер, пользуясь своими меньшими размерами и лучшей манёвренностью, укрывался в астероидном поле, сбивая наводку пиратских комендоров и подставляя под залп лазерных орудий обломки древних планет. Корвет показывался только для того, чтобы побольнее укусить эсперансу из главного калибра. Щиты пиратского рейдера пока держались, но долго так продолжаться не могло. "Да какого хрена они делают?" взлился капитан Саваш. "Пусть вырезит и сражается как мужчина. Кто у них там за главного? Хайтауэр?" «Вызови ко мне его!» Дежурный кивнул, и через несколько секунд на обзорном экране появилось волевое и породистое лицо лейтенанта Хайтаура. «Капитан Саваш, вы решили сдаться?» Конфедерат был явно доволен собой. «С чего бы мне сдаваться?» – удивился пират. «Вы не можете вечно прятаться. Одного бортового залпа хватит, чтобы...» «Да, да, чтобы мои щиты просили». «И тогда вы попробуете достать нас ракетами. Вы не учитываете два момента, Ксавьер!» «Ну-ка, лейтенант, просветите меня!» с Саваш мечтал возглавить абордажную команду и лично выпотрошить этого смазливого рейнджера. «Первый момент. Мы пришли не по вашу душу. И второй момент. По вашу душу с Дезарета идут два патрульных крейсера. Они отстают от нас часа на два. Вот и подумайте!» Пирату не нужно было долго думать, он ухватил суть. Цель – кто-то из абордажников. Лихо они это провернули, ударили в самое больное место каждого пирата. Наложили свои грязные лапы на их добычу. Парней, конечно, жалко. Да и абордажные боты нынче недешевы. Ну, будет новый день и новые прибыльные дела. А парней всегда можно набрать. Человеческая жизнь стоит дешево. Главное – сохранить корабль и костяк команды. Ответьте еще на два вопроса, лейтенант. Ковьер Саваш уже все для себя решил. «Ну-ка, капитан, удивите меня». Хайтауэр весь улучшился дружелюбием. «Это Дум-Дум или Волосон?» Фу, «Так там еще и Думбия?» Улыбка конфедерата стала еще шире. «Это просто прекрасно. А второй вопрос?» «Что за Робинзон там нарисовался? Какой-то ненормальный парень, который предъявляет претензии на яр». Савьер Саваш заметил, как тень пробежала по лицу лейтенанта Хайтауэра. «Насколько я знаю, его зовут Гай Кормак. Он выжил при крушении какого-то пассажирского лайнера. К нам он не имеет никакого отношения. Всего хорошего, капитан. Надеюсь, вы правильно меня поняли». Связь отключилась. На корвете конфедерации «Сантер» мрачный лейтенант Хайтауэр нос к носу столкнулся с бородатой физиономией Винченцо Мадзинги. «Лейтенант, зачем вы рассказали Саважу про этого парня?» Черные глаза буравили Хайтаура недобрым взглядом. «Отставить разговоры, Мадзинга! Готовьтесь принять сигнал с планеты и садиться по перингу!» Мадзинга цыкнул зубом. Блеф про патрульные крейсеры, это можно было понять. Но зачем сдавать парня? Но уже через секунду ему стало не до выходки лейтенанта. Прежде чем уйти в разгон для гиперпрыжка, Эсперанца опорожнила свои необъятные закрома, выпустив веером целый шлейф ракет по сектору, в котором находился самтер. Серия взрывов спровоцировала изменение траектории астероидов, и команде «Корвета» прибавилось забот, нужно было вырваться на оперативный простор.